Глава 56 Уэйбридж, Огайо На обратном пути в Уэйбридж он оказался в жуткой пробке. Кайл медленно проехал через две зебры, молясь, чтобы патрульный не остановил его. Ревин не приняла бы штрафную квитанцию в качестве извинения за опоздание. Чтобы начать быструю имплазивную терапию, ему нужно было яснее представлять себе ее фобии Какие образы он мог использовать для ее образного погружения, чтобы тревожные, в том числе фальшивые воспоминания оставили ее в покое? Он заехал на больничную парковку за тридцать секунд до назначенного времени и едва вошел в свой кабинет, как постучался дежурный, и ввел Рэйвен. «Спасибо Юнгу за синхронию». «Я заберу ее отсюда», — сказал он дежурному. Когда они остались одни, она прошептала, «Вы можете забрать меня куда хотите!» Он указал на стул перед своим столом. «Садись, пожалуйста. Если хотите, я могу лечь на кушетку». Он замялся. Ей нравилось дразнить его. В основном она это делала, играя в слова с эротическим подтекстом, но ее игривость объяснялась истерическим расстройством, а не сексуальным. Он решил сыграть в ее игру. «Можешь прилечь, если хочешь, только чур не легать меня ногами и не лгать!» Она села на стол. «Тогда я лучше сяду, чтобы вы не доминировали надо мной!» «Умно!» — она хихикнула. «Вы же такой туз! Расскажи мне о картах!» Моя мама читала судьбу по картам Таро. На них картины добра и зла они раскрывают неведомое. Тебе нравилось смотреть на эти символические картины? — Да, кажется, вспоминаю. — Что? Она покачала головой. — Так размыто, смутно. Наверное, видела что-то во сне. Сны важны. Если будешь высказывать свободные ассоциации к этим образом, я могу попытаться помочь тебе провести связь между ними. — Как это? Он постарался объяснить. В психоанализе Фрейда пациент занимается тем, что высказывает свободные ассоциации к разным образам. В аналитической терапии Юнга участвует, как правило, и терапевт, особенно для прояснения связей с универсальными образами. «Это хорошо, что вы будете заниматься этим со мной, а то я всю ночь переживала. Не хочешь посмотреть немного слайдов? Порнушку?» Я собираю изображения архитектуры, скульптуры и живописи. Такое хобби. Окей, если это вас заводит. Он выключил свет и опустил жалюзи. Ага, значит, вы юнгианский сексотерапевт. Он развернул экран вдоль стены и включил диапроектор. Нет, я юнгианский аналитик. Мы будем исследовать твои сны и обращаться к твоему бессознательному — но мы проникнем глубже твоего личного бессознательного и будем искать корни образов в универсальном бессознательном. Корни типа райского древа? Это образ из Ветхого Завета, но мы рассматриваем священные сады как архетипы. Что за архетипы? Это образы или действия, глубоко укорененные в человеческом разуме и повторяющиеся в различных культурах на протяжении веков. Так, какие еще у вас есть священные сады? Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, японские сады камней Карасансуй, буддийские сады Вихара, индийские безупречные сады, упоминаемые в сутрах. В Камасутре... «Я смотрел эту индийскую книжку по сексу в личной библиотеке отца. Мы будем пробовать разные позиции?» Он решил отвлечь ее от сексуальных аллюзий. «Давай сосредоточимся на архетипах, связанных с тобой. А что у вас по трагичной любви, как у меня с Алексеем? Архетип влюбленных восходит к глубокой древности. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Пирам и Физба к преданиям искривленного леса у подножия горы Фудзи, где несчастные влюбленные древней Японии совершали синдзю. — Ну, понятно. Мы с Алексеем несчастные влюбленные. Синдзю — это ведь двойное самоубийство? — Да, Ревен. Но ты должна понять, что пока тебя держали заложницей, Алексей манипулировал твоим сознанием, чтобы настроить тебя против твоей страны. Маджахедина Халк тоже манипулировали тобой, чтобы обратить в ислам, чтобы в результате ты стала считать себя мученицей. Я согласна насчет Мэг, но не про Алексея. Он открыл мне глаза на реальность. Давай разделять реальность и пропаганду. Вы мной манипулируете. Послушай, я не сам за это взялся. Мне велел суд, потому что ты сказала, что больше ни с кем не будешь сотрудничать. — Вы не будете против меня? — Нет. Но мне придется прибегнуть к экстремальному методу лечения под названием «быстрая имплазивная терапия». Я хочу, чтобы ты смотрела на экран, пока я буду показывать на нем разные изображения. — Ну, хорошо. Он сменял слайды один за другим. Сперва виды Древней Греции, храм Аполлона в Дельфах, Амфитеатр Диониса, форум. Никакой реакции. Библейские образы, сотворения Адама, Микеланджелы из Секстинской капеллы, Иосиф в цветной одежде из Софетской Библии. Ничего. Но когда он поставил слайд Моисея с горящим терновником, она закричала «Не надо огонь!» И тогда он вспомнил ее реакцию на дым в мотеле. Он поставил слайд с огненными всадниками апокалипсиса. Она отвернулась. «Смотри на это! Не могу!» Представь, как смотришь на огонь. Перестаньте. Представь, как огонь лижет твою юбку, но не обжигает тебя. О, Господи!» Он поставил слайд картины Тернера «Седрах, Месаха и Авденага в пеще огненной». «Подумай, что ты, как они, окружена огнем. Я сейчас блевану. Не блеванешь. Это просто картинки. Если ты будешь смотреть на них снова и снова... Они перестанут тебя беспокоить. Зачем вы меня мучаете? Чтобы спасти тебя от чего-то похуже пыток. Не надо больше, хватит!» Он выключил проектор и вынул слайд. «Что происходило у тебя в уме?» «Я не помню». «Проведем свободные ассоциации с образом огня». «Нет». «Известные библейские образы» и пролил Господь на Содом и Гоморру, дождем серу и огонь. — Я вспоминаю проповедь нашего священника, — сказала она. Жена Лота оглянулась на горящий город, и Бог превратил ее в соляной столб. Это то, что пугает тебя в огне? Я не хочу оглядываться, как она. Хватит сыпать соль мне на мозг. «Двигаемся дальше. Не надо больше картин с горящими кустами огненными всадниками или еще какого горящего дерьма. Будем плясать отсюда. Я хочу, чтобы ты визуализировала огонь, Попытайся мысленно увидеть языки пламени». «Как, по-вашему, я это сделаю, черт возьми?» Он подумал об этом. «Ты когда-нибудь считала овечек, чтобы заснуть?» «Конечно». Закрой глаза, как будто собираешься спать, и представь, что каждая овечка держит во рту факел. Считай их. Она сложила пальцы домиком. Ее губы задвигались, и она стала шептать. Окей. Одна, две, челюсти сжаты. О, Боже, три, четыре. Плечи расслабились. Пять, шесть, семь. На счете двадцать пять она открыла глаза. — Не могу поверить. — Что? — Я была уверена, что с ума сойду, но потом стало легче. При виде огня у меня все равно волосы дыбом встают, но, думаю, я могу выносить его. Вот так это работает. А теперь проверка. Реальный огонь. Она обхватила ручки кресла. — К черту! Он выдвинул ящик стола, достал свечу и подсвечник и положил их на стол. Рэйвен стала корчиться. Он достал зажигалку Зиппа. — Я хочу, чтобы ты знала. Я собираюсь зажечь свечу. Смотри на нее пристально, а потом наклонись и задуй пламя. — Я не смогу. У нас нет времени раскапывать в твоем прошлом причину или причины твоей пирофобии, но мы можем притупить ее действие путем повторений. Готова? Она замялась. Он чиркнул зажигалкой. Искра она поморщилась, второй раз пламя. Она отпрянула, он коснулся пламенем свечного фитиля. Он зашипел, вспыхнул, она закрыла глаза. Смотри на это, смотри на пламя пристально. Выдыхай, дыши медленно, еще. Если это не сработает, думал он, быструю имплазивную терапию можно бросать в помойку. Может, ей будет лучше не знать, кто она или что реально. Можно ведь просто сказать суде Родригес, что у меня не получилось сделать ее пригодной к экстрадиции. Ее тело расслабилось. Она задула свечу. «Браво, Ревин, это потрясающе!» Она улыбнулась. «Это вы потрясающий!» Он взглянул на настенные часы у нее за спиной. «Наше время вышло. Что вы хотите сказать? Наш сеанс подошел к концу. Увидимся послезавтра». Вы не можете вот так взбудоражить меня и послать куда подальше. Он подошел к двери. Мы должны придерживаться временных рамок. К черту рамки! Ты, Ты не можешь поебать мне мозг, мозг а потом, потом бросить меня. меня. Ты, Ты нужен мне! Ее голос вдруг перешел на меца-сопрано. Изменились также ее жесты и мимика. Рэйвен, будь разумна. Ее глаза стекленели. Она огляделась с подозрением. — Я не Рейвен, я Ники, и это говорит мое ебанное универсальное бессознательное. Ты сказал, будь разумна, но ты бросаешь ее. — Я не бросаю тебя, Рейвен. Это временная пауза на данной фазе твоей терапии. — Я же сказала, я не Рейвен. она сидит в этом кресле. Слушай, что я говорю, ты ублюдок. Держи себя в руках. — Я держу. Сперва ты зажигаешь ей мозг, а теперь хочешь оставить ее. Ты должна понимать. Пойми вот это. Она схватила со стола нож для бумаг и бросила в него. Он отбил его, но нож отскочил от стены и чиркнул его по лбу. Он нажал кнопку вызова охраны. Дверь резко раскрылась, бежал дежурный и схватил Ревен. Она вывернулась и заехала ему локтем в глаз. Вбежали еще двое дежурных. Они еле справились с ней втроем. — Этот сраный мозгоправ зажег меня. Пока они держали ее, он подошел к аптечке, вынул шприц и ампулу с успокоительным. Когда он вел иглу ей в руку, она метнула в него злобный взгляд. — Будешь насиловать, гад! — Я пытаюсь помочь тебе. В глазах у нее выступили слезы. Голос смягчился. — Что со мной происходит, Марти? Не оставляй меня. — Я тебя не оставляю. Мы продолжим на следующем сеансе. Когда ее увели, он достал из ящика стола диктофон и включил. С мыслями он собрался не сразу. «Рэйвен Слейт. Пограничное расстройство личности. Код DSS 301.83. Расщепление с симптомами деперсонализации. Эпизодическая история раздвоений и дереализации. Также... Симптомы сексуальной озабоченности на фоне истерического расстройства личности 301.50 с показателями высокой внушаемости. Первая попытка образного погружения выявила пирофобию. Я подозреваю, что могут выявиться и другие фобии. Проблема. Поскольку быстрая имплазивная терапия, как известно, сопряжена с насилием над личностью, ее обычно не рекомендуют пациентам с пограничными или истерическими расстройствами. Однако, учитывая срочность ситуации, у меня не остается выбора». Он вздохнул и выключил диктофон. «Если быстрое образное погружение сработает, он, возможно, сумеет предотвратить передачу Ревен греческому правосудию». Но его угнетала необходимость пытать ее для того, чтобы спасти от пыток.